12 марта 2019. 9 часов 16 минут. Толпа призраков собралась вокруг стола, покрытого изъеденной молью скатертью. На скатерти была навалена гнилая еда. Призраки хватали ее руками, плесень забивалась им под ногти и запихивали в рот грязь, банановую кашицу, заплесневелый хлеб и вонючие полоски вяленого мяса. Мухи кружили над их пиршеством, отлетая от вонючей кучи, когда призраки тянулись за новыми пригоршнями тухлятины, садились на их открытые глаза, бросались в их зияющие, жующие рты, слизывали жирные брызги, гнили с их рук. Люк уставился на них широко распахнутыми глазами. Человек в сером мундире поймал его взгляд и облизнул зубы, как бы проверяя, насколько они острые. Он и большая часть остальных — женщина, подростки — отступили обратно к деревьям. Но один человек, весь в крови, как мясник, шагнул вперед, проведя кончиком пальца по лезвию ржавого топора. Люк сглотнул, в горле у него все затрепыхалось, и он не мог вдохнуть, потому что ржавчина была на лезвии. Это была кровь.